Глава двенадцатая. Подружки. В гардеробе действительно нашлись для меня платья. Видимо, их принесли ранним утром. темно синее с обильными рюшечками и просячье розовое, воздушное. Я, конечно, выбрала синее. Оно смотрелось благороднее, хотя для первой половины дня здесь приняты светлые цвета. Но все во мне сопротивлялось надеть на себя костюм летающего поросенка, как назвала я про себя розовое. После обильного и аппетитного завтрака морить невест голодом явно никто не собирался, я выдохнула и решила пойти познакомиться с другими конкурсантками, но не успела. В дверь робко, но часто постучали. Когда я открыла, на пороге стояли две девушки, обе блондинки в светлых воздушных платьях и с легкомысленными кудрявыми прическами. У одной из них была явно различимая родинка на носу, которая, впрочем, не сильно ее портила. У другой — зеленые глаза, и я тут же про себя прозвала ее Зеленоглазкой. «Добрый день», — прощебетала та, что с родинкой. «Мы ваши соседки. Это Кира, дочь графа Майли». Она кивнула на Зеленоглазку. «А я Винса, маркиза Санрот. Можно с тобой, простите, с вами познакомиться?» «Конечно». Я пригласила девушек войти. Магомету не пришлось идти к горе. Гора сама пришла к нему. «Очень хорошо. Меня зовут Мария Дали, баронесса Кеорот». Я усадила девушек. Одну в кресло, вторую на стул. Сама же присела на край кровати. Другой мебели не было, и мне подумалось, что так будет вполне вежливо. Вызвала служанку и поинтересовалась, можно ли нам получить какого-нибудь компота или сока к завтраку. Она обещала принести горячий травяной напиток и конфеты. «С новыми знакомыми нужно разделить хоть какую-нибудь трапезу. Это сближает». «О, ты из молиты? прощебетала Винса, в то время как более серьезная зеленоглазка заинтересованно меня разглядывала. «У тебя молитанское имя», — пояснила она. «Как здорово! Ты знаешь, что тут есть девушки даже с далекого острова Брадоу?» «Не сомневаюсь, что на отбор его величества съехались девушки со всего света», — улыбнулась я. «Ты извини, что мы вломились». Продолжила щебетать Винса. «Извини, правда, это ведь ничего?» «Я очень рада. Тоже хотела пойти поговорить с кем-нибудь». «Ну да. А то, что сидеть по своим комнатам?» Рассмеялась она. «Нужно дружить. Никто из нас все равно не станет королевой. Значит, и конкурировать нам не за что». «Почему? Думаешь, шансов совсем нет?» Внимательно глядя на нее спросила я. потому что на отбор приехали дочь герцога Фиара и принцесса Тия, рассудительно ответила за Винсу зеленоглазая Кира. По правде, она сразу понравилась мне больше щебечущей хохотушки Винсы. И еще две принцессы — Лада из Гарлоу и Мерна из Трои. Очевидно, что король выберет одну из них. У них и магический дар есть. У каждой. Лично я приехала, чтобы стать фрейлиной и со временем найти себе хорошего мужа. В мире из мужчин не один король-эрмиор, «Кто-нибудь из его приближенных обратит на меня внимание?» «Согласна», — весело рассмеялась Винса. «Я тоже хочу найти себе мужа. Для этого меня матушка сюда и отправила. Хотя король, он...» Она мечтательно закатила глаза, потом опустила и, понизив голос, произнесла. «И девочки, вы представляете себе? Говорят, у него из-за того, кто он есть, очень большое...» Бойкая девица неожиданно покраснела, а я с трудом сдержала желание спросить. а кто он есть, но нельзя. Как жительница этого мира, я должна прекрасно это знать. Очень большое желание, ну, с женщинами, поэтому у него столько любовниц, а не потому, что он такой развратник». Винса осеклась, покраснела еще сильнее опустила глаза. «Кто тебе это сказал?» — цепко спросила Кира. А я про себя похвалила внимательную девушку, и у Киры тема секса, видимо, вызывала меньшее смущение. «Матушка, когда отправляла меня?» — ответила Винса, подняв на нас невинные голубые глаза. Она сказала, что король не потому держит столько женщин вокруг, что плохой человек, что просто это от его горячей природы. Еще она сказала, что не дай бог выиграть отбор, не для того она меня туда посылает, что женщину, которая выиграет его король, просто...» Винса вновь покраснела. «Затрахает», — подумала я. «Я думаю, твоя матушка немного преувеличивает». Мягко улыбнулась я и непринужденно спросила, «А что еще необычного от его природы?» «Ну, ты сама понимаешь, остальное все знают», — сказала Кира. «Особая магия у него — власть над дикими драконами. Говорят, еще, он умеет внушать людям разные мысли». «Ага!» — победно грянуло внутри меня. «Как я и думала, Эрмиор — повелитель драконов, вроде той дамочки из фэнтезийного сериала». Не просто сильный маг, а владеет особой магией, позволяющей управлять драконами. Что же, треп с девчонками уже приносит свои плоды. Все сходится, факты укладываются в общую картину. «В общем, хорош аж, да не наш, как говорят у нас в Майле», — закончила Кира. В этот момент служанка принесла напиток и вазочку с шоколадными конфетами. Мы поблагодарили ее. «Но посмотрите!» Продолжила Кира. Видимо, появление служанки с подносом навело ее на мысли. Он вообще-то молодец, щедрый. Столько девиц съехалось. И каждой выделили комнату. У каждой есть служанка. То есть и девушкам из простых дали возможность поработать во время отбора. И не просто нас кормят, а каждый приносит. И вот конфетки, если пожелаешь. Король не поскупился. Поэтому не исключено, что он и верно хочет найти себе любимую жену. «Ведь на любой из принцесс он мог бы жениться и так, а значит, ищет кого-то. Только я в смертельную схватку с герцогинями и принцессами все равно не полезу». «Да-да, если его величество сочтет нужным, сам обратит внимание», — поддержала ее Винса. «Кстати, я была в саду», — говорила с девочками сегодня утром. «Так вот, они шепчутся». Винса вновь понизила голос. что вчера король летел над полем и напугал коня какой-то выскочки, которая ехала не как все по дороге, а скакала по полю, хотела всех обогнать. И король не только приземлился, но и долго разговаривал с ней прямо в поле, а потом сам привел ее в замок через секретный ход. Все хотят знать, где она и что это вообще за нахалка. Говорят, даже у этой коварной змеи был план. Она знала, что его величество в этот час нередко вылетает из замка и специально поскакала там, чтобы упасть перед ним с лошади. Принцесса Тио и ее подружки хотели бы найти ее и... объяснить, что так поступать нехорошо. Не то чтобы я сильно испугалась, но стала не по себе. Да, как и говорил Эрмиор, мое появление не прошло незамеченным — И к такой нарушительнице общего регламента другие девушки отнеслись совершенно неблагосклонно. Хорошо еще с расстояния почти в километр никто не мог разглядеть моего лица. Интересно, как именно объяснить? Устроить темное? Не исключено. А если не поможет, то и правда вход может пойти, например, яд, особенно если его величество снова одарит нахалку вниманием. Что ж, я выдохнула. За время беседы с девицами многое стало ясно. Я выяснила природу Эрмиора, о которой хитрые спецслужбы почему-то мне не рассказали. Знали ведь наверняка. И стало ясно, что опасность мне действительно грозит. «А ты вчера приехала?» — спросила у меня Кира, допивая напиток. «Мне повезло, я успела раньше этой толчии. только в окошко видела». «Да, девочки», — вздохнула я. «Там такое столпотворение было, я боялась, меня затопчут». Рассмеялась я. И всадницу эту я видела издалека, как точку. «Куда интереснее, что ты видела, как вылетал его величество Эрмиор», — рассмеялась Винса. «Я вот все пропустила, его вылет и возвращение. Вчера. Один раз я спала, а другой гуляла в саду. Я ведь уже два дня как приехала. Все время нужно думать, чем занять себя, пока отбор не начался». «А ты хочешь стать королевой или как мы?» Проигнорировав очередной поток Винсиного щебетания, спросила у меня Кира. мы с ней встретились глазами. «Умная девка», — подумалась мне, «может стать как ценным союзником, так и опасным врагом. Поэтому я решила почти не врать». «Не могу сказать, что сильно надеюсь выиграть», — сказала я, «но участвовать собираюсь по-настоящему. Я не откажусь от роли королевы, если его величество сочтет меня достойной». «Эх, есть ведь в мире отважные девушки», — вздохнула Винса. «Что ж...» «Тогда, если вдруг станешь фавориткой, я буду в твоей свете!» Задумчиво скользнув по мне глазами, сказала Кира. «Ой, да, я тоже, а то принцессы эти такие высокомерные!» Мы с Кирой переглянулись и рассмеялись. Похоже, с болтовнёй Винсы скучать не придется. Окончив конфетный перекус, мы отправились в сад, где, по словам Винсы, и проводили конкурсантки большую часть времени. Гуляли, собирались группками, сплетничали. Сам сад был хорош. В несколько ярусов, соединяющихся извитыми лесенками, грандиозный и в то же время изящный, все композиции из растений разных регионов поражали безупречным вкусом. Множество беседок, где, как я и предполагала, сидели девицы и, склоняясь друг к другу головами, болтали. К некоторым из них подходили и мы. Винса, явно уже освоившаяся здесь, представляла нам девушек, иногда целыми компаниями. улыбались друг к другу, болтали. Кстати, особой взаимной агрессии я среди девушек не заметила. Пока отбор не начался, всем нужно было с кем-то общаться. К тому же, как оказалось, большинство конкурсантов тоже приехали не за короной и королем, а чтобы получить место при дворе королевы или удачно выйти замуж. Правда, в ночных грезах каждая из них наверняка надеется, что каким-то чудом именно на нее обратит внимание король. сделает фавориткой, а потом встанет на одно колено и положит к ее ногам свое сердце и государство. А кто не мечтает об этом? Просто разумнее не признаваться в таких мечтах. Тем для разговоров было три. Первое — у кого из высокопоставленных претенденток есть шансы выиграть отбор. Вторая что за нахалка вчера познакомилась с королем прямо в поле. Третье — вот тут участвовали девушки, которые хоть немного надеялись на победу в отборе — Что нравится королю и как произвести на него впечатление? Я решила послушать. Вдруг услышу что-то полезное о пристрастиях Эрмиора. И тут Винса дернула меня за рукав. «Смотри, принцесса Тия опять вышла. Какой же у нее наряд! Ах, я бы так хотела хоть раз в жизни!» Я посмотрела туда, куда она указывала. По одной из тропинок шла высокая девушка в ослепительно-белом платье. Статная, с шикарной фигурой, не худощавая, но гибкая, с тончайшей талией, широкими плечами и большой грудью, с королевской осанкой, в которой сквозило высокомерие, гордо посаженная головка на длинной шее, шляпка на черных, как смоль, уложенных ярусами в волосах, и зонтик. Девица величественно выступала по дорожке, а по сторонам ее окружали девушки попроще, видимо, личная свита. из тех, кто сам не надеется выиграть, но хочет занять место возле будущей королевы. А ведь это действительно сильная конкурентка, — подумалась мне. Горда, красиво, наверняка умна, и намного лучше меня умеет себя вести в высшем свете. Величественная красавица приблизилась, и вдруг... Нет, я не хотела привлекать её внимание, не хотела ни подружиться, ни приобрести себе врага, не сейчас уж точно, но ее рассеянный взгляд вдруг остановился на мне. Мы замерли, разглядывая друг друга. Краси, услышала я вдруг ее голос, не имею чести знать ваше имя. Далее, ваше высочество. Я нашла в себе силы побороть свою гордость, сделать легкий книксон и улыбнуться ей. Вовсе не желала вмешиваться к красе дали, но это слишком бросается в глаза, сказала она и замолчала на несколько секунд, снова и снова обводя меня взглядом.